Глава шестнадцатая. Через неделю мы снова встретились с ним на том же месте. Кассис явился, чтобы сообщить, что вчера в Лешат-Руш до поздней ночи играли в рулетку. И еще то, что стоя у кладбища, подслушал, как кюре-транке обмолвился о тайнике, где спрятано церковное серебро. Но Лейбниц слушал его. Невнимательно. «Я сделал это втайне от наших», — сказал он мне. «Они бы вряд ли одобрили, узнав, что это для тебя». Из-под небрежно брошенного на берегу кителя он достал узкую зеленую холщовую сумку, футов четыре длиной, подпихнул ко мне. В ней что-то звякнуло. «Это тебе», — сказал он мне, — «застывший в нерешительности. Бери». В сумке была удочка, не новая, но даже я понимала, что отличного качества, бамбуковая, почерневшая от времени, с поблёскивающей металлической катушкой, крутившейся под пальцами, послушна, как на подшипнике. От изумления у меня захватило дух. Это мне? переспросила я, не смея поверить такому счастью. Лейбниц рассмеялся весело от души тебе, конечно. Рыболов, рыболову друг, разве нет? Я осторожно, любовно провела пальцами по удочке. Катушка была прохладная и чуть мысленистая на ощупь, будто специально смазанная жиром. Только держи её в секрете, поняла Уклейка, сказал Лейбниц. Ни слова ни родителям, ни друзьям. Ты ведь умеешь хранить тайны, правда? Я кивнула, умею. Он улыбнулся. Глаза у него были ясные, тёмно-серые. Чтоб поймала щуку, про которую мне говорила. Идёт? Я снова кивнула, и он снова засмеялся. Знаешь, на такой спиннинг даже немецкую подводлку можно подцепить. Мгновение я оценивающе смотрела на него, просто чтобы понять, издевается он или подтрунивает. Он явно подсмеивался, но как мне показалось, вполне добродушно. Да и свою часть сделки он выполнил. Только одно не давало мне покоя. А мадам Пяти робко начала я. Ей ничего плохого не будет, а? Лейбниц вынул из арта сигарету, стряхнул пепел в воду, не думая, бросил он небрежно. Если она будет держать язык за зубами, Тут он резко перевёл на меня взгляд, одновременно не выпуская из поля зрения и Кассиса, и Ранет. К вам, всем троим. Это тоже относится, ясно? Мы кивнули. Ах, да, вот ещё что тебе. Он сунул руку в карман. Боюсь, придётся поделить на всех. Только один удалось достать. И он протянул мне апельсин. Но как после этого не пойдёт голова кругом. Мы все были очарованы. Кассис меньше, чем мы с Рен. Наверное, потому что был старше, больше соображал, по какому острому краю мы ходим. Ренет краснела и смущалась, а я, что ж, я должно быть была покорна больше всех. Началось всё с удочки. Но и кроме этого было много всякого, и его выговор, и ленивые манеры, его бесшабашность, и его смех. Да уж, он был по-настоящему неотразим. Это точно. Не то что суетливый, с бегающими глазками, сын Кассиса Янник пытается из себя изобразить. Нет. Томас Лейбниц был хорош своей естественностью. Даже в понятии диковатой девчонки, голова у которой забита всяким вздором, я не могла сказать точно, что в нём притягивало. Рэн, наверное, сказала бы то, как он на тебя смотрит и ничего не говорит, или как его глаза меняют цвет, то серо-зелёные, то серо-карие, как наша река, или как он ходит, пилотка чуть сдвинута на затылок, руки в карманах, точно мальчишка-прогульщик. Кассис, наверное, сказал бы, что все дело в его отчаянной храбрости. Он мог переплыть Луару в самом широком месте или повиснуть вверх тормашками с помоста наблюдательного пункта с безрассудством подростка, которому неведом страх. Он не успел еще и ступить в Лелавес, как сразу нашел к нам подход. Сам родом из Шварцвальдской деревни он сыпал прибаутками про свою семью, Про сестёр и братьев, про свои жизненные задумки он вечно строил планы. Бывало, о чём бы ни говорит каждая фраза, начинается словами: "Когда война кончится и я разбогатею", его замыслам не было конца. Это был первый в нашей жизни взрослый, до сих пор думавший как мальчишка, строивший планы как мальчишка, и, может, в конечном счёте именно это нас к нему и привлекало. Он был такой же как мы. Вот в чём дело. Он жил по нашим правилам. На войне он убил одного англичанина и двух французов. Он не делал из этого тайны, и то, как об этом рассказывал, убеждало, что выбора у него не было. После мне приходило в голову мысль, что среди убитых им мог быть мой отец, но даже и это я была готова ему простить. Я была готова простить ему всё. Конечно же, поначалу я вела себя с оглядкой. Мы встречались с ним еще три раза, дважды только с ним, у реки, один раз в кино, где были и остальные, Хауэр, Кургузы и Рыжи, Хейнеман и толстый, неповоротливый Шварц. Дважды посылали записки через мальчишку у газетного киоска, Еще пару раз получали сигареты, журналы, книжки, шоколад и пакетик с нейлоновыми чулками для Ренетт. Дети обычно вызывают меньше подозрений. При них меньше остерегаются лишнего сболтнуть. Вы даже не представляете, сколько всякого мы разузнавали и все это передавали Хауэру, Хейнеману, Шварцу и Лейбницу. Другие солдаты не стремились с нами общаться. Шварц, по-французски говоривший плохо, иногда кидал плотоядные взгляды на Ранет, нашёптывал ей что-то сальное на своём скрипучем немецком. Хауэр был какой-то надутый и деревянный, а Хейнеман какой-то суетливо-нервный, беспрестанно почёсывал рыжую щетину, составлявшую основную часть его физиономии. Но в остальных немцах было что-то пугающее. Только не в Томасе. Томас был такой же, как мы. Он нашёл к нам подход, как никто другой. Ано и понятно. Матери было явно не до нас. Отец погиб на фронте. Даже особых приятелей у нас не было, но ну, от тягот войны мы сильно не испытывали. Мы вряд ли отдавали себе отчёт в том, что происходит, просто жили по своим понятиям. В своём невежественном мирке жадная привязанность к Томису обрушилась на нас неожиданно и гаднo. Не из-за того, что он таскал нам шоколад или жвачку, косметику или журналы. Нам необходимо было хоть кому-то рассказывать о своих подвигах, чтоб хоть кто-то нами восхищался. чтобы иметь соратника в наших секретах, молодого, энергичного, рассказывавшего столько всего увлекательного, что даже Кассису о таком можно было только мечтать. И в одночасье мы всё это получили. Мы были диковаты, как утверждала наша мать, а тут позволили себя приручить. Должно быть, он с самого начала это понимал, потому что сразу же верно себя повёл. привечая нас поодиночке, выказывая к каждому свое особое отношение, даже и теперь, прости господи, я почти готова в его искренность поверить, даже теперь. Для верности я припрятала удочку в сундук сокровищ. Пользоваться ею надо было с крайней осторожностью, так как у нас в Лелавез, если позабудешь прикрыть ставни, Другие не позабудут влезть к тебе в окно. А матери и полунамёка хватит, чтоб насторожиться. Поль, конечно, прознал, но я сказала ему, что это удочка отца. А со своим заиканием Поль в сплетники не годился. Но даже если что-то и заподозрил, Поль держал язык за зубами, и я была ему за то благодарна. Июль выдался жаркий и отвратный. с постоянными грозами, когда багровые серые тучи неистово сгущались над рекой. К концу месяца Луара вырвалась из берегов, течением унесло все мои сети и ловушки, вода залила кукурузное поле Уриа, с едва начавшей желтеть кукурузой, всего за три недели до урожая. В тот месяц дождь лил почти ежедневно. Молния с треском разрывала небо, как громадный рулон серебряной бумаги. Ренет визжала и пряталась под кровать. А мы с Кассисом, разинув рты, замирали у раскрытого окна, чтобы проверить, уловят ли наши зубы радиосигнал. Головные боли у матери сделались чаще, Хотя в тот месяц я всего дважды с запасом на следующий подкладывала апельсиновый мешочек, обновлённый кожурой нового апельсина, принесённого нам Томосом. Остальное добавлялось без моей помощи. Мать часто мучилась по ночам, а вставая по утрам, еле ворочала языком и была мрачнее тучи. В такие дни я думала о Томосе, как страждущий о хлебе насущном По-моему, и остальные тоже. Фруктам нашим тоже досталось от дождя. Яблоки, груши и сливы непомерно разбухали, затем лопались и гнили на ветвях, а осы набивались в уродливые трещины в таком количестве, что кроны, наполняясь вялым жужжанием, бурели от них. Мать старалась изо всех сил. Она прикрывала своих любимцев от дождя брезентом, но даже это не спасало. Земля, пропёкшаяся и побелевшая на июньском солнце, чавкала жижей под ногами. Деревья стояли в лужах воды, от которой гнили выступавшие из земли корни. Мать наваливала горой вокруг стволов опилки в перемешку с землей, но и это мало помогало. Плоды падали на землю, превращая ее в липкое фруктовое месиво. Мы спасали все, что можно было спасти. Мы переваривали недозрелые фрукты в джем, но было ясно, что зерновые безвременно погибли. Мать вообще прекратила с нами разговаривать. На всё это время её сжатые губы стянулись безцветным рубцом, глаза валились. Тик. Предвозвестник её головной боли теперь почти не исчезал, а количество таблеток в банке в ванной комнате Тайла быстрее обычного. Рыночные дни теперь протекали в безрадостном молчании. Продавали что могли. С зерновыми было худо по всей округе. Не осталось на Луаре, фермера которого бы миновала беда, а бобовые, картофель, тыквы и даже помидоры погубили жара и дожди. Везти на продажу особо было нечего. Потому мы принялись продавать свои зимние запасы. Консервированные фрукты, сушеное мясо, заготовки из домашней птицы и тушеную свинину. которую мать заготовила, когда в последний раз зарезала поросенка. Она впала в отчаяние, каждая распродажа была для неё последней. Порой вид у неё был такой безнадёжный и безрадостный, что покупатели скорее шарахались от неё, чем выстраивались в очередь, и мне одной приходилось кое-как изворачиваться ради неё, ради нас. Она стояла как каменная, с невидящим взглядом, и с пальцем, приставленным к виску, как взведенный курок. Однажды, когда приехали на рынок, мы увидели, что лавка мадам Петти наглухо заколочена. Торговец рыбы Мсье Лу рассказал, что в один прекрасный день она собрала вещи и уехала, без всяких объяснений, и не оставив адреса. — Это ее немцы, что ли? — спросила я, слегка похолодев. Мсело как-то странно на меня посмотрел. Ничего мне про это не известно, отрезал он. Знаю только, что вдруг собралась и уехала. Про что другое ничего не слыхал. И если ты не дура, то и ты болтать кругом не будешь. Он смотрел на меня так колюче и неприветливо, что я смущённо извинилась и попятилась, позабыв свой свёрток с обрезками. К чувству облегчения от известия, что мадам Пети не арестовали, примешивалось странное чувство неудовлетворённости. На какое-то время я затаилась, но потом стала потихоньку разузнавать в Анже и в нашей деревне про тех людей, о которых мы что-то сообщали. Мадам Пети, месье Топей, Анже Тубо, учитель латыни, Пэригмахер из Сэрюльни напротив Леша Руж к которому приходила уйма посылок. Подслушный однажды в четверг у Пале-Доре, -э, после киноразговор двух мужчин, удивительно. Мысль, что мы, возможно, вызывая насмешки, а то и презрение у Томаса и его приятелей, собираем всякую ерунду, меня заботила больше, чем мысль, что мы можем причинить вред тому, на кого доносим. Думаю, Кассис с Ренетт, Уже понимали, как обстоит дело. Но 9 лет это всё-таки не 12 и не 13. Мало помалу я стала соображать, что ни один из разоблачаемых нами людей не был арестован и даже не подвергнут допросу, как ни одно из названных нами подозрительных мест не было подвергнуто немцами обску. Даже таинственным исчезновением Сетубо нашло ясное объяснение. — Так его дочь к себе, Врен, на свадьбу позвала, — весело сказал Мсье Лу. — Ничего тут таинственного, Киска. Я сам приглашение ему доставил. Целый месяц меня изводила мысль о Мсье Тубо. От неизвестности гудела в голове, будто там поселился рой ос. Я думала про это, когда ловила рыбу, когда ставила ловушки — Когда мы играли с Полем в перестрелку, когда копали себе землянки в лесу, я осунулась. Мать критически оглядывала меня и заявляла, что я слишком быстро расту и что это сказывается на моём здоровье. Она повела меня к доктору Леметру, который прописал мне пить по стакану вина ежедневно, но даже эта мера не принесла результата. Мне стало чудиться, будто все на меня смотрят. Будь то все обо мне говорят. Я вообразила почему-то, что Томас со своими приятелями — тайные члены сопротивления, и что они вот-вот готовы меня разоблачить. Наконец я призналась в своих страхах. Кассису. Мы были с ним вдвоем на наблюдательном пункте. Снова шел дождь, и Ренет, простудившись, осталась дома. выкладывать ему всё я вовсе не собиралась, но стоило мне только раскрыть рот, как слова посыпались из меня как зерно из рваного мешка. Я никак не могла их унять. В руке я держала зелёную сумку с удочкой и в сердцах я швырнула её с дерева вниз, прямо в кусты, и она грохнулась в заросли ежевики. Что мы им? Соплики? орала я как безумная. Почему они не верят тому, что мы рассказываем? Тогда зачем Томас принёс мне это, отчаянный жест в сторону канувшей вниз сумки с удочкой, если я не заслужила? Кассис непонимающе смотрел на меня. Ты так говоришь, будто хочешь кого-то подвести под расстрел, колюче сказал он. Да нет же, сердито сказала я. Я просто думаю. Чтобы думать, надо голову иметь. Он произнёс это прежним тоном, свысока, раздражённо и даже презрительно. Ты что же считаешь, что мы сотрудничаем с ними, чтоб кого-то засадить и изгноить? Вот как ты это понимаешь? Он говорил с явным возмущением, но я чувствовала, что втайне он польщён. Да, подумала я. Именно так я это понимаю. Если хочешь знать кассис, именно так оно и есть на самом деле. Но промолчала, только плечом повела. Ну и наивная же ты франбуаз, важно произнёс мой брат. Видно, ты и впрямь слишком мала, чтоб влезать в эти вещи. И тут я поняла, что даже он с самого начала не понял. Он соображал быстрее меня, но в начале и он не ухватил, что к чему. В тот первый день в кино он явно здорово струхнул, даже вспотел. Так поджилки тряслись. И тогда, когда он разговаривал с Томасом, я видела страх в его глазах. Потом только потом он разобрался по-настоящему. Кассис раздражённо махнул рукой и отвернулся. "Шантаж", резко бросил он, как плюнул. Неужели не поняла? В этом всё дело. Думаешь, им там в Германии сладко? Думаешь, там им лучше живётся, чем нам тут? Что у их детей всё есть и ботиночки, и шоколад, и всякое такое? Думаешь, и им тоже иногда того же не хочется? Я шарашно смотрела на брата. Да где тебе понять? Я видела, что окрысился он не на моё невежество, а на своё собственное. Там у них те же самые дела, дура, — кричал он. Они подбирают тут всякое барахло, чтобы домой отсылать. Разузнают, кто тут чем живет, ну и требуют плату за свое молчание. Помнишь, что он сказал про мадам Пети? Настоящий черный рынок на все вкусы. Думаешь, ее бы просто так отпустили, если б он хоть кому-то о ней рассказал? Дыхание у Кассиса зашлось, как будто он вот-вот расхохочется. Как же! Ты слыхала, как они в Париже с евреями расправляются? Ты про лагеря смерти слыхала? Я растерянно повела плечами. Ну да, я про это слыхала. Но ведь в Ле-Лавес все казалось совсем не так. Конечно же, слухи до нас доходили, но в моем... В мозгу они почему-то связывались с лучом смерти из Войны миров. Представление о Гитлере путалось в моей голове с фильмами Чарли Чаплина, с киношными журналами Ренет, реальность смешалась с вымыслом, слухами, придумками. Ежедневные новости сливались с бесконечной историей звездных сражений за пределами далекой планеты Марс и ночными полетами через Рейн, вооруженными бандитами и расстрельной командой, немецкими подлодками и наутилусом, который в двадцать тысяч лье под водой. — Шантаж? — спросила я тупо. — Сделка, — уточнил Рейн. Касси резко. Думаешь, честно, когда у одних есть шоколад, кофе, хорошие ботинки, журналы, книги, а у других этого нет? Как ты считаешь, должны они платить за излишки? Поделиться хотя бы самой малостью. Но ну, а ханжи как мсье тубо? Вруны? Разве они тоже не должны платить? Что им стоит раскошелиться? И ничего им за это не будет. Похоже, он повторял слова Томаса. И потому не прислушаться я не могла. Я неуверенно кивнула. По-моему, это Кассиса успокоило. Это же вовсе не воровство, продолжал он настойчиво. То, что на чёрном рынке, оно всем принадлежит. Я просто слежу, чтобы нам досталось по справедливости, как Робин Гуд, вроде того. Я снова кивнула. Послушать его, так выходит, все честно и правильно. Удовлетворившись, я пошла извлекать свою удочку из ежевичных зарослей, теша себя мыслью, что в конце-то концов я ее заработала.